«Не надейтесь, что я вам прибавлю», — бросила она, вышла из машины и, сердито поводя плечами, скрылась за массивной парадной дверью. «Ножки-то у нее хороши», — приметил я, провожая ее взглядом. Таксист перегнулся и сгреб деньги с заднего сиденья. «Чинушка!» — фыркнул он. «Точно, стерва», — сказал я. Таксист громко засмеялся.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 — спросила она, поднимаясь и становясь еще прекрасней. «Да, это я. Мистер Хейл, рад вас видеть. Пройдите, пожалуйста», — пригласила она, открыв дверь в соседний кабинет. Хейл сидел за письменным столом заваленным бумагами, просматривая пачку лежавших перед ним документов. «Он располнял с тех пор, как я последний раз видел его»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 «Ты представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!» Мы крепко пожали друг другу руки. Меня тронуло, как он встретил меня. Последние три года никто не встречал меня с такой радостью. «Где ты пропадал?»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 «Ты никогда не получал его?» «Нет. И никогда не был за границей?» — удивился он. «Люди его круга большую часть времени проводили в чужих краях. Ну, ездил как-то в Канаду, но туда паспорт не нужен. «Ты же приехал из Нью-Йорка», — с озадаченным видом произнес Хейл. «Так почему же не получил там паспорта?» «Не пойми, это как упрек»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 «Только дай мне твое свидетельство о рождении». Он запнулся, видимо, я, переменился в лице. «У тебя что, его нет с собой?» «А я и не знал, что оно понадобится. Обязательно нужно». «Где ты родился?»